Перси-Биши-Шелли. Философия любви. Ручьи сливаются с рекою. Река стремится в океан. Несется ветер над землею, к нему ласкается туман. Все существа, как в дружбе тесной, в союз любви заключены. О, почему ж, мой друг прелестный, С тобой мыслиться не должны? Смотри, уходят к небу горы, А волны к берегу бегут, Цветы, склоняя нежно взоры, Как брат к сестре друг другу льнут. Смотри, уходят к небу горы, А волны к берегу бегут, Цветы, склоняя нежно взоры, как брат к сестре друг другу льнут. Целует ночь морские струи, А землю блеск лучистой дня. На что мне эти поцелуи, Коль не целуешь ты меня? Странники мира Скажи мне, светлая звезда, Куда твой путь? Скажи, когда Смежишь ты в черной бездне ночи Свои сверкающие очи? Скажи мне, бледная луна, Зачем скитаться ты должна В пустыне неба бесприютной, Стремясь найти покой минутный? О, ветер, вечный пилигрим! Скажи мне, для чего, как дым, Ты вдаль плывешь, куда стремишься, Какой тоской всегда томишься. Музыка Умолкли музыки божественные звуки, Пленив меня на миг своим небесным сном. Во след моей мечте я простираю руки Пусть льется песня вновь серебряным дождем, Как выжженная степь ждет ливни и прохлады. Я страстно звуков жду исполненных отрады. Он гений музыки, растет тоски волна, Пошли, созвучай мне, живое сочетание, я светлый кубок твой не осушил до дна, Я в сердце не убил безбрежное страдание, Еще, еще молю, как шумный водопад, Пошли мне звонких струй, блистательный каскад. Фиалка нежная тоскливо ждет тумана, чтоб чашечку ее наполнил он росой. Так точно жажду я минутного обмана Созвучи неземных с их дивной красой. И вот они звенят, я с ними вновь сливаюсь, Я счастлив, я дрожу, я плачу, задыхаюсь. Минувшие дни Как тень, дорогая умершего друга, Минувшие дни приходят к нам с лаской в минуты досуга, Надежд невозвратных у них блещут огни, любви обманувшей, мечты невозможной, как смутные призраки с лаской тревожной, Приходят к нам прошлого дни как сны золотые пленительные ночи минувшие дни на миг лишь один устремляют к нам очи и так же как сны нам отрадные они в них самая мука нежнее чем счастье как солнечный свет после мрака ненастья, Нам дороги прошлые дни. Приходите к нам Из пучины забвенья Минувшие дни. Взирая на вас, Мы полны сожаленья. Вы снова умчитесь, Мы снова одни. И как мы над трупом ребенка рыдаем, Мы смех наш минутный Слезой провожаем погибшие прошлые дни. Превратность Цветок чуть глянет и умрет, Проживший день всего. Мираж восторга нам сверкнет, Глядивший нет его, Непрочен. Счастье привет! Во тьме ночной житейских бед Он беглых молний свет. Как красота души хрупка, Как редок дружбы смех, И как в любви нас ждет тоска За краткий миг утех. Но пусть восторг промчится сном, Всегда мы то переживем. Что мы своим зовем. Пока лазурны небеса, Покуда ясен день, Пока блестит цветов краса И медлит скорби тень, Мгновенье быстрое считай, Отдайся райским снам, Мечтай, пробудишься, Рыдай.